Разбойникам наскучило сидеть на мокрых хвостах. — Появись дружок, до вечера, — сказали они зловещие, и пошли искать какую-нибудь придорожную харчевню.